Крис Шрайфер «Один глоток любви» читает Анна Сказко. «Он тебя недостоин достоин, Кэти. напечатала в мессенджере Иви Грейса курсницей и открыла пакетик с маршмеллоу. Приближался сочельник, но на улицу уже два дня нос не высунуть. Метель яростно бушевала, заставляя жителей Боулдера оставаться дома. Рождественские гуляния перенесли, как и рейсы. А потому Иви сама создавала себе праздничное настроение, насыпая маршмеллоу в кружку с какао. Студентке Университета Колорадо несказанно повезло, что её соседка по дому Ким не ест сладкое. Но, к несчастью, любит имбирь, на который у Иви аллергия. И ещё студентка на дух не переносила Джейкоба Гранта, который в очередной раз разбил девичье сердце. Отпив ароматный напиток, Иви включила на планшете «Гетфликс». Благо, подписка на приложение ещё действовала и позволяла спокойно погрузиться в интриги любимого сериала «Роза Авалона». Магия, романтика и храбрые рыцари. А как ещё отвлечься от непогоды и чужих любовных проблем? Распускающиеся на заставке бархатные цветы контрастировали с золотистой гирляндой, свисающей с кремовых штор гостиной. Иви задумалась, а как там сейчас в Англии? и не успела сделать ещё один глоток, как зазвонил смартфон. Джессика Грант. Иви приняла вызов подруги «Алло, Джесс? Привет, Иви. Слушай, тут такое дело? Что случилось? Рейсы же перенесли снова. Джей будет праздновать с нами». «Только не Джей». С напыщенным индюком и по совместительству родным братом Джессики Иви не смогла поладить ещё со времён старшей школы. Не каждому парню удаётся соперничать внешне со звёздами эстрады. Но с таким характером Джею бы не в бой с Бенди петь, а играть хмурого антагониста-короля в той же Розе Авалона. Из неприятных размышлений девушку вырвал голос Джессики. «Иви, алло», — забеспокоилась подруга, — «ты меня слышишь?» «Да, я тут. Может, со связью что-то?» «Наверное. Но ты ведь придёшь на праздник?» «Мы же договаривались, Джесс». «Приду, конечно». «Отлично. Тогда жду в десять. Пока». «Пока». Бросив телефон на диван, Иви устало вздохнула. Она планировала по-семейному отпраздновать Рождество с грантами, как в прошлом году. Но на этот раз у погоды свои планы. И любимец-школьница останется с ними в Боулдере, а не на бале с друзьями, как планировал. Вернувшись к сериалу, Иви допила уже остывшее какао. Колдунья Моргана собирала ягоды в лесу. Студентка вспомнила, как ещё ребёнком с бабушкой Изольдой пекла пирог из ежевики и яблок в родной Англии. Аромат ностальгии вдохновил нажать на паузу и порыться в бабушкиных рецептах. Как вдруг внимание внучки привлёк выпавший из стеллажа тонкий сборник. Пожелтевшая бумага хранила секреты травяных отваров на любой случай жизни. Эви не удержалась и аккуратно пролистала книжицу до раздела «Приворотные напитки». Первая строчка гласила «Пряный отвар согреет любовью того, кто сделает глоток». иви задумчиво прикусила губу. Она девушка яркая и в приворотной магии обычно не нуждалась. Однако женщины в её роду тайно варили снадобья и колдовали. Почему бы ей не попробовать, когда интерес к магии ещё не остыл? Шальная мысль подталкивала поиграть с чувствами Джея и отомстить за разбитое сердце сокурсницы. Пусть он ощутит горечь безответной любви. И хитро улыбнувшись, потомственная ведьма принялась искать ингредиенты. Овсяное молоко, цветы гибискуса, листья амелы, имбирь. Хорошо хоть обошлось без волос возлюбленного, змеиных шкур и диковинных корней. «Неужели нельзя было придумать что-то другое?» — возмущалась Иви, перебирая мешочки с травами. Молотый имбирь пришлось насыпать в перчатках и тканевой маске. Закончив измельчать в блендере овсяные хлопья с тёплой водой, Иви взглянула на настенные часы. Почти полдень. Местные супермаркеты обычно закрывались в Рождество, а значит, напитками следовало запастись уже сейчас. также подумали остальные жители улицы. Храбро выстояв часовую очередь, Иве протянула кассиру бутылку традиционного «Эгнога», пакет замороженной ежевики и полкило зелёных яблок. Всё шло по плану. Оставалось закончить зелье и заняться выпечкой. И пока ингредиенты томились в кастрюле, ведьма взбивала венчиком яйца с сахаром и повторяла «Зелье пряное варись, суженное в меня влюбись». Замешивание теста — процесс не менее магический, чем приготовление отвара. Иви была уверена — бабушкин ежевично яблочный пирог покорит любой желудок. Вскоре фруктово-ягодный аромат затмил овсяно-травяные нотки варева. Пирог аппетитно подрумянился, а коварное зелье смешалось с сегногом. Покрутившись перед зеркалом в бордовом вязаном платье, Иви улыбнулась — Накинув куртку и взяв пакеты с подарками, отправилась встречать самый светлый семейный праздник в году. Только метель по-прежнему не унималась. Снежные хлопья врезались на пудренные щеки, пока Иви закрывала входную дверь. Ким повезло уехать к родителям на праздники в Оклахому. Ей не придется расчищать двор от сугробов. Полистав в смартфоне приложение для вызова такси, Иви разочарованно вздохнула. Тарифы подняли, не уехать. Девушка решила попытать удачу на автобусной остановке. Мороз щипал кожу, а снежная рябь затрудняла видимость. Обычно в сочельник случаются чудеса. Иви надеялась успеть на автобус. Оставалось повернуть направо. Вдруг резкий сигнал автомобиля заставил вздрогнуть. Иви едва не выронила пакеты. «Кто ж так шутит?» — возмутилась она очередному сигналу. Следом раздался хрипловатый голос водителя. «Мисс, вас подвести Иви обернулась, и, заметив серебристый внедорожник соседа Арчи, облегчённо выдохнула. «Здравствуйте, мистер Смит». Иви подбежала к авто. Приятная случайность. «Здравствуй, Иви. Куда тебе?» Девушка опешила. «Неужели ей не придётся мёрзнуть в ожидании автобуса?» «Мне к церкви Святого Франциска, а вам и мне туда. Садись, поехали». Смуглый мужчина в кепе открыл дверь. «Спасибо вам. Так неловко». Иви не верила удаче, устраиваясь на сиденье. «Тоже едешь на службу?» «Подруга живёт недалеко». «Понятно. А я дочек на хор везу». «В сочельник действительно случаются чудеса», — обрадовалась Иви. «Доброта мистера Смита не дала превратиться в снеговика». Согревшись на сиденье внедорожника, Иви успела поболтать с кудрявыми близняшками Мэри и Шарлоттой. В белых пышных платьях они напоминали фей. «Останешься на службу» предложил Арчи, когда иви вышла из авто. Безобидный вопрос застал ведьму врасплох. Она обычно не посещала намоленные места. Не то чтобы бабушка Изольда строго-настрого запрещала ей ходить в святыню. Просто в беззаботные детские годы хотелось слушать пение птиц и бегать босиком по траве. В йоркширских лесах дышалось полной грудью. Собранная из кустов ежевика таяла во рту приятной кислинкой, а крапива обжигала руки. Храм матери природы оставался источником радости Иви, но с уходом бабушки многое изменилось. Из горьких воспоминаний девушку вырвал воодушевлённый голос соседа. «Сейчас дочки начнут петь. Останешься? Совсем на чуть-чуть!» Иви вздохнула. Добродушный Арчи помог, подвёз её в тепле. А от церкви до грантов пройти всего квартал. И они наверняка пришли на службу. Иви, недолго думая, написала Джессике. Узнав, что миссис Грант с супругом тоже в церкви, бросила пакеты в машине и присоединилась к прихожанам. В каменной святыне пахло терпким ладаном. Потомственная ведьма сначала нервно оглядывалась по сторонам, но, заметив, как прихожане стремятся заняться скамью, а не обвинить ее в колдовстве, расслабилась. Пока не началась месса, Иве рассматривала иллюстрирующие жизнь святых витражи, Когда прозвучали чистые голоса, прославляющие Христа — На душе стало по-особенному спокойно. «О, Холли Найт!» А когда запели дети, глаза заслезились от незнакомого трепета в груди. Сидя на скамье, Иви стирала со щек остатки туши. Разноцветные огни гирлянд, праздничная суета, чужие любовные проблемы. Всё теперь казалось искусственным и не таким важным. Прихожане и витражи словно начали расплываться. Остались лишь высокие голоса и её тихий плач. Душа раскаивалась за недобрые помыслы. Иви твёрдо решила, что не станет тайно поидельем Джейкоба. Не в Рождество точно. После службы Иви позвонила миссис Грант, попросила подождать её и вернулась к недорожнику забрать подарки. Взгляд упал на пакет с пирогом. В праздничную ночь его подадут на другом столе. Она так решила. «Мистер Смит, я вам очень благодарна. Если бы не вы, я бы замёрзла на улице». «Да пустяки». Отмахнулся он и поинтересовался. «Как тебе служба? Дочки чудесно пели, правда?» «Правда чудесно», — улыбнулась Иви и протянула упакованный пирог. «Это вам, угощайтесь. С Рождеством!» Арчи растрогался и обнял соседку. И на душе у неё стало ещё теплее. «С Рождеством, Иви!» Попрощавшись со Смитами, девушка направилась к красному автомобилю Грантов. «Погодка сегодня славная», — пошутил отец семейства Колин. Софи Грант подыграла мужу. «Не то слово. Так и хочется выйти прогуляться». Посерьёзнее в Колин спросил. «Иви, как ты добралась? Не замёрзла?» «Меня сосед подвёз. Всё в порядке». Ехали до дома под классические и рождественские хиты. В голове всё ещё звучал детский хор, пока из колонок доносилась «All I want for Christmas is you» Мирайя Керри. Девушка задумчиво вглядывалась в мерцание золотистых огней среди ряби снега. «Чего она на самом деле хочет в Рождество?» Двухэтажный дом Грантов хвастался рядами гирлянд и пышной елью во дворе. «Иви, наконец-то!» — бросилась обнимать подругу Джессика. Тёмное зелёное платье ей несказанно шло. Иви виновато выдавила. «Прости, я без порога». «Ничего страшного. Мама испекла кекс и ещё один пудинг. Без сладкого не останемся». Иви прошла в гостиную. Софи постаралась на славу. Приготовила знакомые и любимые блюда а со своим дизайнерским чутьём накрыла стол изысканно и стильно. На бордовой скатерти красовались бессменные атрибуты праздника — румяная индейка, золотистое картофельное пюре, тушёная брюссельская капуста и залитая глазурью выпечка. Свет зажжённых свечей и гирлянд окутывал уютом волшебством. Но лишь на время, пока гранты не стали обсуждать напитки. Горький ком застрял в горле. Софи собиралась подавать мандариновый пунш и домашний эгног. И покупная бутылка Иви также опустилась на стол. гости не успела спрятать напиток от замечающей каждую деталь джесс. А надо было случайно споткнуться и разбить бутылку. «Дети не любят мой эгног», — вздохнула Софи. «Жирное им не нравится». «Мам, ты перебарщиваешь со сливками», — ворчал Джейкоб, вчитываясь в состав коктейля. «А здесь хотя бы соблюдают пропорции». «И разбавляют». Иви рассматривала принт из астралиста на салфетке, пока Джей наливал ее «Эгно» к себе в стакан. Аппетит пропал. Не хотелось приправлять праздник ложью, не ей мстить за разбитое сердце сокурсницы. Но и раскрыть правду ведьма не решалась. Сказать, что напиток просрочен? Хотя указанный срок годности на этикетке говорил об обратном. «Милая, все в порядке?» «Ты выглядишь задумчивой», — беспокоилась Джесс, отрезая ножом кусок от индейки. «Всё нормально, я просто немного теряюсь. Давно у вас не была». Звон приборов вторил стуку сердца. Мысли кружились вокруг проклятого напитка. Язык словно прилип к нёбу. И зачем только она решилась на обман? Постепенно опустошались гранёные бокалы с пуншем. Джей не притрагивался, как ногу, ковыряя мясо. Иви проглотила шарик капусты, когда Джесс потянулась к стакану брата. «О, нет, стой!» Кругом одна родня, кроме неё. А если Джессика сделает глоток, то в кого тогда влюбится? А если у неё аллергия на гибискус? Подожди, мне кажется, он испорчен. Произнесла Иви и, выхватив стакан, осушила до дна. И тогда острота имбиря заколола горло. Зачесались руки и лицо. Кожу пекло до боли. Иви казалось, что она растекается. Воды! Взмолилась она и вскочила со стула. «Иви, всё в порядке?» Но девушка не успела ответить. В глазах потемнело, и слабость потянула на пол. Иви очнулась на мягкой постели. С ярких постеров улыбались накрашенные музыканты. Пахло одеколоном и корицей. Дожидающаяся хозяина гитара белела пятном в углу. Иви проморгалась, но музыкальное убранство не растворилось по волшебству. Осознание загорчило на языке полынью. Она в комнате Джея. События развивались с непривычной быстротой. Не желая ни секунды оставаться в его посте, Ливи попыталась подняться, но не успела. Дверь приоткрылась. В утреннем свете крашенные волосы Джея оказались белыми. Он стоял в той же праздничной рубашке, но выглядел иначе. Не глянцевым и бездушным, как портреты из журналов, а благородным и внимательным. «Ты как?» — с волнением спросил он, держа в руке стакан воды. Даже в самую беспощадную жару один глоток воды не казался настолько ценным, как сейчас. «Не очень». Джей горько усмехнулся и передал ей стакан. «По тебе видно. Мама с Джесс настаивали на госпитализации, но я был против. Госпиталь — не то место, где надо праздновать Рождество». Девушка жадно отпила воды, как измождённый зноем путник. «Угу». «Знаешь, в Рождество обычно говорят правду, и я хочу поделиться кое-чем». «И чем же?» Стакан застыл у рта. Иви боялась представить, какой секрет ей раскроется. Любовные переживания, предпочтения в еде. Но ответ оказался до смеха простым. Джей наклонился и прошептал. Дыхание обожгло кожу, вызвав рой мурашек. «У меня тоже аллергия». «Да ладно!» «И на что?» — удивилась Иви. «Неужели у любимчика школьниц есть изъян?» «А ты угадай». Иви начала перебирать нелюбимые блюда Джея со слов его сестры. Арахисовая паста, оливки, анчоусы, торт Сникерс. «Арахис?» — прошептала она. Карии глаза заблестели. Он самый. И как ты? Постоянно читаю состав и ношу антигистаминные. Иви даже и не подумала положить в сумочку препарат от аллергии на всякий случай, ведь имбирный яичный коктейль предназначался не ей. Так, подожди. А почему я оказалась именно в твоей комнате? Джей выгнал бровь в удивлении. А ты хотела оказаться в комнате сестры, да? Но прости, что разлучил вас. Не то чтобы... Ну ладно. «А как ты дал мне таблетку, ведь я спала?» Он лукаво улыбнулся. «Как обычно подобные сцены происходят в кино, м?» «Да пошёл ты!» Она замахнулась подушкой, и аллергики рассмеялись. «Ну-ну, я пошутил». «А может, и нет. Поправляйся, Иви». Парень направился к двери. «Постой, который час?» «Пять утра. Родители и Джесс ещё спят». Иви вздохнула. О прометчивым поступком она испортила праздник и заставила о себе беспокоиться. На душе стало кисло, совестно и непривычно одиноко. Девушка сама от себя, не ожидав, попросила «Не уходи, останься, пожалуйста». И он остался, рассказывая шёпотом свою историю. «Когда я был маленьким, съел ночью целую банку арахисовой пасты. Тогда мы с Джесс гостили у бабушки. Представляешь, как мне было плохо». Иви сочувствующе улыбнулась «Представляю». Ранее она не вглядывалась в цвет его глаз. А сейчас они напоминали ей свежесваренную карамель, тёплую тягучую. В итоге я провалялся на больничной койке все каникулы. И это секрет, Иви. Большой секрет. Иви игриво прикусила губу. Тысяча долларов за молчание. Джей выгнул бровь. Мой секрет так дёшево стоит. Ладно, десять тысяч долларов. Он усмехнулся. Сто тысяч долларов. Но сначала ты поправляешься. Иви, ты слушаешь меня? Она слушала и млела. Его ладонь легла на её лоб. «Тебе надо отдохнуть», — подытожил Джей с теплотой во взгляде. «С Рождеством, Иви!» «С Рождеством, Джей!» — выдохнула она. Парень игриво подмигнул ей и закрыл дверь. Иви улыбнулась и обняла подушку. Сердце звонко напевало что-то лёгкое и незамысловатое. Неужели напиток подействовал в обратном направлении, и любовная магия отразилась на ней? Джей оказался комфортным в общении да ещё и заботливым. Девушка мечтательно отпила из стакана. Вспомнились строки из сборника травяных рецептов. Пряный отвар согреет любовью того, кто сделает глоток. А бабуля-то не солгала.